Алекс Брэдвик, Войт, том 5. Аннотация. Прошел целый год. Для нас ничего почти не изменилось. Мы только один раз за этот год выбирались во внешний мир. Но сам мир, он изменился кардинально. Академия пала. Человечество раздирает самая огромная, самая жестокая гражданская война, когда-либо шедшая. А где-то на границе галактики пустота медленно вновь набирает свои силы. И во всем происходящем я чувствую свою вину. Все придется исправить именно мне.